И добрый Тартарен, несмотря на всю свою живость и сердечный жар, все же приуныл, как вдруг отдаленный птичий крик призыв куропатки снегов, неожиданно прозвучавший в этой пустыне, привел ему на память выжженное солнцем поле, рдяный закат и тарасконских охотников, сидящих на пустых ягдашах под прозрачной тенью оливкового дерева и вытирающих потные лбы. Это воспоминание ободрило его. Но вот Кауфман показал наверх. Там виднелось нечто, напоминавшее вязанку дров, лежащую на снегу. «Ди хуте!» — то была хижина альпинистов. Казалось, до нее рукой подать, а на самом деле пришлось идти добрых полчаса. Один из проводников пошел вперед, чтобы развести огонь. Наступила ночь, режущий лицо ветер носился по окоченелой земле. Тартарен уже неясно сознавал, что с ним творится. Проводник крепко держал его за руку, а он спотыкался, подпрыгивал, и, несмотря на то, что в воздухе захолодало, на нем не было сухой нитки, вдруг в нескольких шагах сверкнул огонек, приятно запахло луковой похлебкой. Пришли. Трудно себе представить что-нибудь более первобытные, чем эти стоянки, устроенные в горах швейцарским клубом альпинистов. Это одна единственная комната с наклонными деревянными нарами для спанья, которые занимают почти все помещение, оставляют лишь весьма небольшое пространство для очага и для длинного стола, прибитого так же, как и скамейки вокруг него, к полу. Стол был уже накрыт. Три чашки, ловяные ложки, спиртовка для варки кофе, две открытые коробки чикагских консервов. Тартаре, обед показался изумительно вкусным, хотя луковая Похлебка припахивала дымком, а пресловутая патентованная спиртовка, на которой литр кофе должен был быть готов в течение трех минут, не действовала. За десертом Тартарен запел. Это был для него единственный способ общения с проводниками. Он спел им песенки своего родного края Тараск, а виньонки. Проводники ответили ему песенками на ломаном немецком языке. Мивотер Ищ-ен Апензелер. Ау, Ау! Мой отец альпийский отшельник у, у по-немецки. Эти два молодца с чертами резкими и грубыми были точно вытесаны из скалы. Растительность, покрывавшая их палые щеки, напоминала мох. Их светлые глаза, подобно глазам матросов, привыкли к широким пространствам. И ощущение простора и близости моря, возникшее у Тартарена недавно, на подступах к Гулги, снова появилось у него сейчас, когда он смотрел на этих ледовых моряков, сидя в тесной, низкой, дымной, похожей на каюту хижине, куда сверху капала вода Да, в котором мгновенно превращался от жары снег, и, прислушиваясь к сильным порывам с размаху налетавшего на хижину ветра, ветра, от которого все сотрясалось, от которого трещали нары, колебался огонь в лампе, и который потом неожиданно замирал и сменялся такой безмерной, такой потрясающей тишиной, как будто наступал конец света. В хижине уже кончали обедать, как вдруг снаружи послышались тяжелые шаги людей, берущих подъем и все приближающиеся голоса. Дверь затряслась от стука. Тартарен крайне встревоженный взглянул на проводников. «Ночное нападение? На такой высоте?» Стук дверь усилился. «Кто там, хватаясь за ледоруб?» — окликнул герой. Но в хижину уже ввалились два огромных янки в белых холщовых масках, в одежде, мокрой от снега и пота, и два их проводника. Одним словом, целый караван, возвращавшийся с вершины юнгфрау. «Пожалуйте, милорды», — сказал Таросконец, встречая их широким гостеприимным жестом, но милорды, не дожидаясь его приглашения, расположились со всеми удобствами. Стол был в одну минуту захвачен, приборы убраны, чашки и ложки, как того требовал порядок, заведенный во всех этих альпийских домиках, перемыты горячей водой и приготовлены для вновь прибывших. Башмаки и милордов тымились у очка, сами милорды разулись, обернули ноги в солому и принялись за вторично изготовленную луковую похлебку. Американцы, отец и сын, представляли собой двух рыжих великанов с грубыми и волевыми чертами, свойственными пионерам. У отца на дутловатом, загорелом, облупившемся лице были широко раскрыты совершенно белые глаза. И потому как неуверенно шарил он вокруг чашки и ложки, потому как заботился о нем сын, Тортерен скоро догадался, что это знаменитый слепой альпинист, о котором ему говорили в отеле «прелестный вид», и в существовании которого он отказывался верить. Альпинист, прославившийся своими подъемами еще в юности, а теперь, несмотря на свои 60 лет и на слепоту, возобновлявший вместе с сыном все свои былые походы. Уже потеряв зрение, он сбирался на Ветергорн и на Юнгфрау и собирался брать Сервен и Монблан. Он был уверен, что горный воздух, холодный, пахнущий снегом, доставлявший ему неизъяснимое наслаждение, возвращает ему утраченную бодрость. «А все-таки», — обратился Тартарен к одному из насильщиков, так как сами янки оказались необщительными, и на все его подходы отвечали только «yes» и «no». «Да и нет». «Как же при его слепоте ему удается брать опасные места?»